Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Исаул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу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 Со старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к ней подвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете. «Готов!» — сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову. «Убит!» — вскрикнул Денисов